Из всех секретных остройств Дороимона я всегда мечтал о бамбуковом коптере. Примечание переводчика. Маленький пропеллер, крепящийся к голове и позволяющий летать. Один из самых известных гаджетов Дороимона, который появлялся на множестве обложек и постеров. Но сейчас я бы не отказалась от запоминающего хлеба. Примечание переводчика. Волшебный ломтик хлеба, который можно приложить к любому тексту, чтобы информация записалась. Если после этого съесть этот ломтик хлеба, то записанная на него информация попадёт сразу в голову, однако, когда хлеб выйдет естественным путём, информация забудется. А я с детства хотел себе дьявольский паспорт. Примечание переводчика. Паспорт способный гипнотизировать любого человека, которому он будет предъявлен. Загипнотизированный человек будет игнорировать или даже одобрять любые проступки, которые совершает владелец паспорта. Сам Дориман считал это устройство довольно отвратительным и планировал уничтожить. «Вы сейчас просто само зло, Рараги Пайсан. Даже ребёнок, заявивший, что хочет себе бомбу, чтобы взорвать всю землю, выглядел бы более добропорядочным». Примечание переводчика — отсылка к ещё одному устройству Дораймона — бомбе уничтожения Земли. Этот Рараги Пайсан, само зло воплоти, начал убираться в комнате, будто это что-то естественное, но уборка была лишь моим побочным занятием. В первую очередь, мне нужно было закончить интервью с Хигасой, пока они вернулись к Амбуру «Вам принести что-нибудь выпить к этим кексамараги Пайсан? Где-то здесь, возможно, лежит недопитая бутылка воды. О, комната Руги — настоящая сокровищница!» «По крайней мере, Камбура всё ещё считает мусор мусором. Ваша деградация не знает границ. Тяжело наблюдать, во что превратилась ваша спортивная дисциплина». Я высказал простую и грустную мысль, но она стала неплохой отправной точкой для моего интервью, поэтому я продолжил, задав следующий вопрос. «Ты не чувствуешь своей вины?» «Зависит от беспорядок. По отношению ко мне». «Почему я должна чувствовать свой вну за беспорядок, который устроила моя девочка?» Примечание переводчика. Хигаса использовала то ли в шутку, то ли по отношению к суруге слово «учиноко», который мама называет своих детей, или, что более характерно, своих питомцев. Хигаса со задачным видом упала на кровать мусора. Причём кровать мусора в данном случае вовсе не метафора. Она стояла под углом на мусорной куче и создавала видимость, будто и сама была мусором. Но мамочки немного не по себе от всего этого. Наверное. Это напомнило мне о том, что карна однажды отправилась во все тяжкие... Вернее, устроила переполох, когда перешла в среднюю школу. Но после того, как её отругала наша мама, Карн исправилась. Вместо того, чтобы её ругать, мама просто устроила ей хорошую взбучку. Если бы Карн сейчас пошла и извинилась за тот раз, это было бы так трогательно. Возможно, ей и правда было жаль. Но если бы мама извинилась перед своей дочерью за то, что применила насилие, было бы это так же трогательно. Карен, скорее всего, не переживала по этому поводу. Если уж на то пошло, она могла быть даже благодарна за то, что её побили. Если бы перед ней вдруг извинились за то, что когда-то ударили, чтобы почувствовала моя целеустремлённая сестрёнка. Поколению людей в выросших в спартанских условиях, подвергавшихся жестокой дисциплине и даже телесным наказаниям, «Будет трудно принять такое утверждение, что эта жестокость была лишь проявлением любви. Без той строгости ты бы не стал тем, кем являешься сейчас». Женская баскетбольная команда школа на Эдсу несла внутри себя такую бомбу, бомбу уничтожения клуба, и стоило закончиться эпохе суперзвезд, как эта бомба взорвалась. «Как поживают девочки из команды? Старые проблемы больше не возникали? Мы с Роги присматриваем за ними, но пока всё в порядке». Скорее теперь наша кахаи пекутся о нас. Хм, наверное, мне даже не по себе от этого. Простите, что увидели меня с такой стороны. Хм, ну пока что это выглядит как приемлемый уровень извинения. Всяко лучше извительных отговорок, которые я время от времени получаю от Шинобу... Нет, правда, я бы хотел, чтобы она извинилась как положено. Прямо сейчас мои кахаи трясутся в страхе перед вступительными экзаменами. Они ужасаются, пытаясь представить, насколько же жуткой должна быть забрёжка, которая настолько сильно изменила их бывшего капитана. «Если хочешь, я могу помочь тебе с учёбой. Если это математика или естественные науки, то я могу немного побыть репетитором». «О, какое заманчивое предложение! Заниматься самим Арраги Пайсеном! Руга обзавидуется! А как сама Руга поживает?» Мы немного отклонились от основной темы, но меня всё ещё беспокоило, что она где-то бродит в Соге в такой важный момент. Учитывая, что в прошлом году я примерно в это время развлекался со змеиным божеством, я опасался, что она пойдёт по моим стопам. Она из тех, кто способен выложиться на полную, когда это важно. Подруга, которой я могу гордиться. Она и в поступила благодаря упорному труду и целеустремлённости, так что она и правда находится на другом уровне, чем мы, нормальные люди. Хигаса окончательно ударилась в апатию. Я тоже был таким, когда моя жизнь проходила через чёрную полосу. Она даже включила меня в список нормальных людей, как будто это само собой разумеется, так что, возможно, она в чём-то права. Что ж, полагаю, это ещё одна маленькая прелесть моего родного города. Её знания о Герой были основаны на одних лишь стереотипах, поэтому, как и в моём случае, существовал своего рода предел, насколько долго она могла строить из себя испорченную девушку. Это был город, в котором простые школьники пытались стать защитниками справедливости, правда, затем их настигали мошенники». Таких, как я, забросивших учебы очень много, мы вовсе не редкость. К тому же это всего лишь дурацкие вступительные, верно же? Я как раз планировала пойти поиграть в стритбол с ребятами из начальной школы. Ой, подожди. Старшеклассницы не должны играть с малышеклассниками. Как я, например. Да, мы вовсе не редкость. И всё же, возвращаясь к теме, скажу, что хоть Хигаса и претерпела некоторые изменения во внешности прочих изменений, как в случае с Буэфиконом, Хитаги или Ойкорой, не наблюдалось. После того, как я столкнулся с несколькими людьми, у которых отсутствовали какие-либо симптомы, это заставило меня задуматься, что я, возможно, всё-таки заблуждался. Моя уверенность пошатнулась. То, что я знаю об Эфикуне, было лишь сплетней, а если говорить об эксцентричности Хитаги и Ойкуры, то разве нельзя сказать, что они были эксцентричны не сильнее обычного? Кстати говоря, Рагипайсан, я смотрю, вас очень интересует тема извинения, да? но не скажу, что так уж прямо интересует. Возможно, эта псевдогера почувствовала мою попытку собрать информацию и решила ответить вопросом на вопрос. О, нужно придумать хорошее оправдание. Я не мог вовлечь невинного гражданина в своё расследование. Впрочем, зрители так уже вовлечены в процесс, так что я ответил. Я просто пишу доклад на эту тему в универе. На курсе криминальной психологии мы изучаем извинения, которые преступники приносят своим жертвам. Как мне кажется, я выдал весьма умное оправдание. А, вот как. В универе занимаются такими сложными вещами, да? У меня голова болит уже от одной только мысли об этом. Хорошо, что решил забросить идею с экзаменами. Эй, Хигаса, ещё рано сдаваться! Я уж было подумала о Роге ПСН, что во внезапный за короткий промежуток времени получили извинения от двух близких вам людей, которые, как вы думали, никогда не станут извиняться, и были настолько сбиты этим с толку, что начали искать объяснения и собирать мнения разных людей. Впечатляет. Нет, правда, отнесись ко вступительным экзаменам серьёзней. «Такой талант пропадает!» Учитывая, что я решил поступить в университет по такой простой причине, как «потому что хочу пойти по тому же пути, что и моя девушка», было трудно игнорировать мою кахай, которая собиралась опустить свой шант на достойное образование. Но хоть Хигаса оказалась очень близка к правде, она не смогла догадаться о том, что здесь замешан парень Маника, ведь я ни разу не упоминал Маника, не говоря уже о том, чтобы знакомить этих двоих. Если бы она и до этого была способна догадаться, то стало бы Гаэн. Сестрёнка, которая знает всё. Гаэн Пайсан. Да-да, я всё понимаю. Когда извинения заходят слишком далеко, то это уже похоже на форму насилия. А? Извинения как форма насилия? Мне показалось, я это уже где-то слышал. А, да, точно. Маника говорила что-то подобное. Правда же? Даже если вы во всем правы, когда другой человек склоняет перед вами голову и встаёт на колени, Вы не можете не почувствовать себя плохим человеком. Дело не в том, что это нелогично, а в том, что это доставляет дискомфорт. Ага, понимаю. Это словно лицевая обратная стороны получения и причинения вреда поменялись местами. Или же словно из-за вреда, причинённого чрезмерными извинениями, жертва превращалась в преступника сложная в общем, схема. Словно извинения позволяют создать жертву. Возможно, если вам когда-нибудь будут делать строгий выговор, Чрезмерные извинения могут стать весьма искусным способом их прекратить, лучшая защита — это нападение. Как по мне, это скорее Кадмейская победа. Решающая победа? Примечание переводчика. Кадмейская победа, как и первая победа, кстати, это победа, которая далась настолько большой ценой, что в лучшем случае не принесла никаких дивидендов, а скорее даже усугубила ситуацию. Каеме, очевидно, не знал этого слова и услышал слово «кадабан». Этим словом называют решающие поединки в сумо, го или сёги, поражение в которых приведёт к понижению в ранге. Ну, возможно. Кстати, когда моя сестра извинялась передо мной на коленях, я подумал примерно то же самое. Что вставать на колени — это тоже насилие. Арараги Пайсан, вы заставляли свою сестру стоять перед вами на коленях? Вот, видишь? Всё, как мы и говорили. Теперь я выгляжу, как плохой парень. Хочу отметить, что я не заставлял её это делать. Это была исключительная её инициатива. К слову, после того, как она встала на колени, в следующем отрывке разворачиваются самая знаменитые сцена во всем цикле историй, так что советую обратиться к первоисточнику. Если что-то пошло, она встала на колени с целью извинения, а с целью просьбы. Она умоляла познакомить её с суперзвездой, которой она так восхищалась, и поскольку я сейчас нахожусь в доме этой суперзвезды, Камбуру Сэнсэй, Воспоминания сами всплыли в голове. Кстати говоря, когда я стоял на коленях перед той златовласой девочкой, это тоже была просьба. Я сделал это по своей воле. Значит, вам интересно не столько извинения, сколько стояние на коленях? Да, роги, Пайсан? Гару отвращение отшатнулась но мне было нечего сказать ей в ответ. Я чувствовал себя порицаемым за прошлые поступки. Может быть, стоит извиниться? Наверное, в настоящий момент это не самая смешная шутка. Ведь тогда его слова станут правдой. Но если извинение может быть актом насилия, тогда и прощение вроде «ты должен быть счастлив, что я тебя прощаю». Это тоже своего рода утверждение господства, не так ли? В прошлом, когда я получала много жалоб от девочек, я читала своим КХМ нотации и могла устроить хорошую взбучку. Эх, славные были дненькие. Но было немало девочек, которые охотно приносили извинения, не особо задумываясь о своих действиях, и я считала, что это нормально. Ты считал это нормальным? даже если они не задумывались о том, что сделали. Извинение — это же ритуал. Его идея в том, что если человек способен соблюсти все формальности, то и соблюдать правила приличия сможет хотя бы для вида. Пусть даже не искренне, но если он хотя бы может казаться искренним, я смогу это принять. Я смогу убрать меч в ножны. Примечание переводчика. Слова на току, принять чужое мнение, дать себя убедить и ноту, вложить меч в ножны, содержит в себе одинаковый иероглиф. «Знаешь, даже проиграв баскетбольный матч, как бы сильно не кипела кровь от обиды, всё равно в конце подходишь к центру площадки и говоришь сопернику «пасиб за игру», — сказала Хигаса. Это сокращение от «спасибо за игру». Примечание переводчика. Хигаса произнесла «ашта», что является максимально сокращенной версией фразы «аригатого дземашта», которую произносят все спортсмены в конце игры. <смех> Иногда в фильмах можно встретить такую мысль. Вместо того, чтобы извиняться, нужно сказать спасибо. Но в реальной жизни всё обычно сводится к «неважно, просто извинись вся».